Глава 8. Я не слышу, дети. В классическом процессе создания музыки замешано множество людей. И музыканты, и композиторы, и звукорежиссеры. Создание музыки представляет собой сферу не менее сложную, интересную и глубокую, нежели создание игр. Нельзя недооценивать влияние музыки на вашу игру. Качество звука в игровых проектах во многом формирует атмосферу и общее настроение. Музыка может даже определить то, чем будет заниматься ваш игрок. Например, если в игре внезапно спокойная мелодия сменится эпичным военным маршем, то игрок начнет суетиться и искать угрозу. А когда стихнет последняя звонкая скрипка и зазвучит умиротворенная сельская мелодия, игрок поймет, что битва закончена. Есть несколько вариантов по решению проблемы с музыкой. Можно создать ее самому, как это сделал автор Cave Story, автор Iconoclass и автор Undertale. Мы с вами легких путей не ищем, поэтому я остановлюсь на этом варианте подробнее. Лично я написал несколько композиций самостоятельно и попробовал парочку программ. Самое популярное и простой в освоении является, конечно же, FL Studio, известное старичкам как Fruity Loops. Но также, как и Photoshop, FL Studio отпугивает сумасшедшей ценой на лицензию. Наш взор придется сначала обратить на бесплатные аналоги. Первым достойным упоминанием программным обеспечением для написания музыки является LMMS. Очень многое в нем схоже с FL Studio. Так что освоение этой бесплатной программы поможет вам в будущем разобраться и с более профессиональным приложением. Sunvox предоставит немного более ограниченные возможности, но когда вам нужна музыка лишь для заднего плана, местные ограничения только сыграют вам на руку, вынуждая останавливаться на весьма незамысловатом звучании. Если вы делаете игру в ретро-стиле, то можно пойти очень интересным и неординарным путем. Установить себе эмулятор портативной приставки Game Boy – и запустить на нем Little Sound DJ. Так вы получите аутентичный 8-битный звук из ушедших эпох, а заодно познакомитесь со всеми ограничениями, в которых приходилось работать в самом конце 80-х. Неплохими приложениями являются Fami Studio и Bosco COL, которые позволят вам поработать с чиптюн-музыкой и имитировать звучание старых консолей, но уже используя современные методы. Посмотрите на YouTube уроки обращения с каждой из перечисленных программ и определитесь с тем, в какой из них звучание наиболее соответствует вашей задумке. Для того, чтобы написать композицию, играющую в главном меню Cat Maze, мне потребовалось знание о том, что такое минор и мажор, две недели и добрые советы моего хорошего друга-музыканта Экспекта Амур, на которого я свалил обязанности по написанию всех остальных композиций к своим играм. В решении делегировать написание музыки другому человеку и заключается второй подход к обеспечению вашей игры звуковым наполнением, вам не обязательно использовать музыку, которую создали вы сами. У нас есть несколько способов обеспечить свою игру музыкой, не притрагиваясь к нотной грамоте. Первый способ заключается в том, чтобы на ресурсах вроде того же OpenGameArt найти бесплатную музыку. Обращайте внимание на лицензию, под которой распространяется композиция, и обязательно следуйте всем требованиям по указанию авторства. Я рекомендую присмотреться к лицензии CC BY 4.0, разрешающее коммерческое использование композиции при условии, что где-либо в вашем проекте будет упомянут автор, а также редкой удачей будет найти что-то подходящее под лицензией CC0, предоставляющей вам безграничные возможности по использованию и изменению композиции. Второй способ — купите нужную музыку на сайтах вроде того же упомянутого InVata. С одной стороны, выбор платных композиций значительно шире, чем бесплатных, а значит и вероятность подобрать что-то более подходящее вашему продукту куда выше. Но, с другой стороны, даже с наличием лицензии на использование находящейся в общем доступе композиции, вы можете попасть в очень глупую ситуацию. Композиция продается на стоках, а значит, что ее приобрели не только вы. Если другой покупатель включит ее в саундтрек своей игры и решит опубликовать этот саундтрек отдельно на каком-нибудь сервисе вроде Spotify, то ему придется обращаться к специальным дистрибьюторам, которые обеспечивают появление музыки на подобных интернет-площадках. Для распространения композиции и борьбы с конкурентами дистрибьютор закрепит права на трек за собой, и случится страшное. Всем, кто использовал эту композицию в своих видео на YouTube или Twitch, придет оповещение, что с их ролика, с этой музыкой, теперь исчезает монетизация. Чудовищность такого исхода событий заключается в том, что YouTube и Twitch — это очень массивные площадки для раскрутки вашей игры. Если блогеры при попытке загрузить видео с обзором или прохождением вашего проекта будут лишаться монетизации — то мотивации распространять информацию об игре у них не будет никакой. Лучше подумайте о том, чтобы прибегнуть к самому интересному способу придать вашей игре уникальное звучание. Можно найти непопулярных музыкантов на просторах сети и предложить им сотрудничество. Подавляющему большинству музыкантов будет даже приятно предоставить вам свои композиции или бесплатно, или за символическую сумму. Для них участие в вашем проекте может стать символом признания — а выход игры в свет вполне может открыть им новые двери и предложения к уже коммерчески выгодному сотрудничеству. Мое лихое описание того, как все на этом свете просто и что в наши дни студию из каскадеров с дорогим оборудованием заменит программа «Каскадер», штат из десятка аниматоров уместится в ярлык спрайта Pro, а целый оркестр поместится в LMMS, вполне может обидеть тех, кто работает с одной из перечисленных мною программ и твердо убежден, что его дело сложное и уважаемое. и в этой обиде кроется кое-что очень плохое и неправильное.